Домовые. Сказка первая. У одной матери домовые выкрыли из колыбельки ребенка и подложили на его место оборотне с большой головой и выпученными глазами, который мог только есть да пить. В горе пошла она за советом к соседке. А та сказала, что надобно ей снести оборотня в кухню, усадить на печь, развести огонь и вскипятить воду в двух яичных скорлупах, чтобы рассмешить оборотня. А как только он засмеется, с ним будет покончено. Женщина сделала все в точности, как велела соседка. Когда же поставила она на огонь яичные скорлупки с водой, пушиглазый уродец подал голос. Давно живу я на свете и стал стар, как гора Вестервальд, но отродясь не видал, чтоб кто-то воду в скорлупе кипятил. И тут он стал хохотать. И тотчас появился откуда не возьмись множеством маленьких дымовых. Они принесли назад настоящего ребенка, посадили его на печку, а оборотня унесли с собой.